о по юных читателей, требовавших, кстати, так же, как когда-то требовали собственные дети Лофтинга, новых книг о полюбившемся им маленьком смешном докторе, великом ученом, других людей, а особенно животных, отказавшемся от обычной, приносящей доход врачебной практике ради того, чтобы помогать всем зверям на свете, и больным, и здоровым. И вскоре они появились, эти веселые и занимательные книги. И все они были иллюстрированы самим писателем, переехавшим к тому времени в Соединенные Штаты. Конечно, не надо думать, что изображенный на рисунках доктор — это сам автор. Но чем-то он все же похож на него. Когда читаешь воспоминания о Лофтинге, Ты представляешь себе очень доброго, коренастого, физически сильного человека. Он любил одеваться, как настоящий англичанин, и в пустыне, и в джунглях. Появлялся на в жесткой шляпе, в котелке или цилиндре, элегантном английском костюме и обязательных ветрах. Словом, это был самый настоящий джентльмен. Писателя также, как и созданного им Долитла, любили и дети и взрослые. По воспоминаниям его сына, тоже ставшего литератором, Лофтинг был страшным защитником животных и поборником добра. Этот джентльмен, этот человек благородных поступков, был сказочником во всех своих проявлениях. Сказочником, что называется, с головы до пят. Так стоит ли после этого удивляться тому, что в его книгах животные разговаривают, путешествуют или выступают свидетелями в суде, зачастую оказавшись мудрее иных людей? Сочинения Лофтинга делают нас с вами лучше. «Щедрее сердцем, и мы уверены, что они принесут читателям много радостных минут».